В этот период он отличался удивительной уступчивостью. Я чувствовала, что запросто могу ранить или даже убить его какими-нибудь неосторожными словами. И такая хрупкость объяснялась не только его худобой. Но когда настало время войти в пещеру после всех тренировок, после того, как мы с Юргеном переделали его одежду так, чтобы она как можно плотнее прилегала к телу и сберегала тепло, Когда мы намазали его рыбьим жиром, чтобы он легче проскальзывал между скал, он был счастлив и улыбался. В тот день Джулиана тоже осталась ждать снаружи. Возможно, она уже простилась с Берном и еще до моего приезда. Я так и не спросила ее об этом. Моим проводником снова был Юрген. В этот раз я двигалась увереннее, чем накануне. и добралась до дальнего конца пещеры вдвое быстрее. Снова уселась на плоскую скалу в этой небывалой исповедальне с гулким эхом и позвала Берна. Откликнулся он только на третий или четвертый раз, когда сердце у меня уже замерло от ужаса. Голос звучал глуше и дальше, чем вчера, словно за ночь он погрузился еще глубже в ледяную воронку, в которой, как мне представлялось, лежал среди кромешной тьмы. Он не сразу произнес мое имя. Сначала сказал, «Здесь очень холодно». Я спросила, не пробовал ли он пошевелить ногой или встать, но он не ответил, словно у него была гораздо более важная тема для разговора. «Это не то приключение, которого я хотел, Тереза. Я хотел приключение с тобой». На самом деле, эти слова произнес не Берн. Берна там больше не было. За него говорил какой-то призрак, эхо его голоса, застрявшее в ловушке из льда и черного камня. Потом, несколько секунд, был слышен только серебристый звон капель. И, наконец, Берн крикнул. «Прости». И это было последнее слово, которое он произнес, Последний звук, которому удалось зацепиться за вершину скалы — пронести сквозь расселину и долететь до меня. Словно он продержался всю ночь и все утро ради того, чтобы издать этот единственный крик. После этого я звала и звала его, не знаю, сколько времени это длилось, пока рядом не появился свет фонаря, направленный мне прямо в глаза. И две руки, которые подхватили меня сзади, сомкнулись, и Юрген непонятно как может быть, волоком, извлек меня наружу, где мир продолжал существовать. Джулиане удалось добиться от Юргена, чтобы экскурсии в пещеру, запланированные на утро, отменили. Но был пик летнего сезона, и после полудня жизнь должна была вернуться в привычную колею. В три часа появилась группа из десяти человек, они гуськом прошли через лавовое поле, Каждый в каске и с сапогами под мышкой. Сказали ли им, что в пещере кто-то застрял? И сейчас этот кто-то умирает? Джулиана была рядом со мной, пока проводник объяснял им, как вести себя в пещере, повторял те же инструкции, которые я слышала вчера. Мне казалось, он украдкой наблюдает за мной на случай, если я поведу себя неподобающе. Но я только подошла к проводнику, когда он закончил объяснение, и спросила, могу ли снова зайти в пещеру вместе с группой. Тут вмешался Юрген. Он вел себя со мной мягко, но решительно. В пещеру зайдет его помощник и позовет Берна. Если тот ответит, меня проведут туда еще раз, чтобы я могла поговорить с ним. Прошел час, а мне показалось, что еще больше. Я взяла веточку, окунула ее в ручеек, вырыла над ней ямку. Когда на вершине металлической лестницы появился проводник, он спустился последним, пропустив вперед группу обессилевших, но сияющих от радости туристов, то обратился не ко мне, а к Юргену. Он покачал головой, и я поняла, что Берн не откликнулся. Мы вернулись к трейлерам и к джипу. Я села на заднее сиденье. Всю дорогу во мне кипела злоба на туристов за их веселость. Зато, с каким бесстыдством они передавали друг другу плитку шоколада и в конце концов предложили ее мне. Но в этом не было смысла. Не было смысла и в самих туристах, и в моем гневе. Ни в чем больше не было смысла. Джулиана сидела рядом со мной, но от ее присутствия легче не становилось, у меня больше не было причин оставаться в Исландии. И всё же я поменяла билет на самолет, а потом сделала это еще раз. И провела в квартире, откуда была видна безмятежная поверхность озера Мюваттн, в общей сложности две недели. Несколько дней я звонила отцу и спрашивала, сможет ли он поехать на ферму и заняться там огородом и всем остальным. Я не могла сказать, где я и что случилось, но он понял, что это связано с Берном. Потому как я заплакала, негромко и неудержимо. Он обещал отправиться на ферму уже на следующий день. Сказал, что когда приедет, спросит у меня, что нужно сделать. Я не вернулась в пещеру. Каждое утро я одевалась так, будто намеревалась отправиться туда. Добиралась до парковки, но когда начинали собираться туристы, молодые парочки, одержимые странами с суровым климатом, спелеологи-любители, толстые немки, которым явно не удалось бы даже протиснуться внутрь, Решимость у меня пропадала. Я чувствовала себя чужой среди них. И тогда я подходила к Юргену или к другому дежурному проводнику и напоминала ему, чтобы он позвал Берна, когда будет в пещере. Спустя какое-то время мне даже не приходилось их упрашивать. Они терпеливо заверяли меня, что непременно это сделают. Думаю, они достаточно скоро перестали это делать, перестали звать Берна. но я упорно цеплялась за мысль, что это не так. Мне больше ничего не оставалось. Я еще не вполне понимала, насколько Юрген был осведомлен о недавнем прошлом Берна и Джулианы. Но когда настал момент сообщить властям о кончине Берна, проводник словно бы забыл это сделать, как если бы чутье подсказывало ему, что человек, решившийся пробраться в запретные глубины пещеры, и существует, и в то же время не существует для всего остального мира. Как если бы чутьё подсказывало ему, что судьба Берна не заботит никого, кроме меня. Чтобы прожить каждый следующий день, я долго гуляла вокруг озера, утром в одну сторону, после полудня — в другую. Как правило, это были одинокие прогулки, но иногда Джулиана сопровождала меня. Она, по крайней мере, отчасти преодолела отчужденность, которую я чувствовала в ней первое время. Да и какой в этом сейчас был бы смысл? И какой смысл было мне и дальше испытывать к ней враждебность? Что нам с ней оставалось теперь делить, кроме воспоминаний? В эти дни она рассказала мне кое-какие подробности, которых я до сих пор не знала. Например, что путешествие из Фрайберга в Пулию длилось три недели. и все эти три недели они ночевали у незнакомых людей, обычно на хуторах, либо на мрачных, унылых городских окраинах. Спальные мешки, разложенные на земле, пицца, разогретая в микроволновке, бесконечные партии в карты. Берн, который читал роман, найденный в отцовском гараже, а, закончив его, принимался читать сначала. Когда следующий отрезок путешествия был обговорен с какими-нибудь знакомыми знакомых, с трудом вспомнившими друг друга. Их сажали в машину и везли до очередного пристанища. Добравшись до Апулии, они решили продолжить путь на восток, через государства, где предположительно привлекут к себе меньше внимания, Чехию, Словакию, Венгрию, Сербию, Македонию и, наконец, Албанию. Часто, — рассказывала Джулиана, — ей случалось забывать, в какой она стране. потому что пейзаж всюду был примерно один и тот же — серая равнина, пшеничные поля, темная горстка домиков, окруженная асфальтом и чахлым кустарником. Могло создаться впечатление, что они движутся по кругу. Но в итоге они добрались до Албании. Они собирались вдураться, сесть на катер и переправиться через Адриатику, то есть проделать именно тот маршрут, которые, как считали их преследователи, должны были проделать 7 месяцев назад, только в обратном направлении.